Послесловие от автора книги. Дорогие читатели, доброго вам времени. Рад, что вы дошли до конца данного произведения, но не цикла. Разумеется, я горю желанием продолжить его, но сейчас и силы, и время, да и само путешествие по рубежному тракту подходит к концу. Почти четыре месяца я корпел над текстом, чтобы порадовать вас данной историей. Надеюсь, вам пришлось по душе это произведение. При написании данного произведения мне пришлось использовать новые методы. Это было связано и с рамками конкурса, и с поиском своего стиля работы. Я впервые пробую писать в таком необычном формате, когда следующая глава связывается с воспоминанием о прошлом героя и является сочной и яркой мини-сценой. Я ориентировался на стиль ведьмака при работе над данной книгой, немного переработав его под свои нужды. Такой метод позволяет захватить интерес читателя и в целом легче двигаться по произведению. Также в данной книге я впервые применил мой новый прием и назвал его «Стрелы охотника». При написании первых глав книги я постарался расписать черты главного героя и его стремление через окружающих его персонажей, то, что волнует его и интересует. Так появились такие персонажи, как Арса и Кьевкхан. Сначала к ним делается отсылка в книге, а потом сами персонажи в ней появляются и рассказывают свою историю. Такой новый ритм работы позволил мне не создавать дополнительного черновика для персонажей. Стремление охотника и его воспоминания перерастают в его друзей и становятся путеводными стрелочками сюжета. Наемники и охотники со свойственной им осторожностью постепенно входят в сюжет, рассказывая о самих себе, как бы самостоятельно. Я впервые работаю в таком темпе с произведением, поэтому пришлось выдумать как новый стиль, так и путеводную нить. Эти стрелы, стремления главного героя, оказываются в колчане и готовы выстрелить дальше по сюжету. В приложениях я собираюсь добавить историю Тересии и рассказать про некоторые места на материке. Отсылки к истории сказочного мира. Мне пришлось заранее расписать места и мифологию, чтобы примерно представить те действия, которые должны произойти в данном произведении. Как я понял, совершенно не запрещено выдумать свой собственный фольклор для конкурсного произведения, и мне очень понравилась идея разработать и добавить сказочную природу. Особое место занял животный мир тересии. Чего только стоит один савинный медведь удивительное существо. Его я адаптировал и погрузил в мир Тереси из вселенной Warcraft. Здесь они имеют свой более уникальный внешний вид и набор повадок. И Синяког когть также перекочевал из других мест в моё произведение, но оказался гораздо более самобытным, что утратил связи с первообразом. В целом я старался показать Все стороны тех мест, где оказывается главный герой, будь то крепость Феонод, Темнолесье или город Мелхимиков, Костиград. Сам мир тоже претерпел ограничения, которые, на мой взгляд, пошли ему только на пользу. Пришлось проработать мир таким образом, чтобы он не конфликтовал с правилами сайта и конкурса «Страшная сказка». Например, вы не встретите в данном произведении зомби-детей, как это возможно в романе «Игра престолов». Здесь дети не успевают получить нужное количество осирения, чтобы восстать. Также я учел, что болезнь не должна коснуться прямым образом животных, поэтому в данном произведении болезнь распространяется в основном среди взрослых людей. Появился аутентичный по своему составу вид заражения, этично учитывающий правила портала. В целом, я разделяю идеи того, что некоторых тем следует избегать. В произведении существует три градации восставших из мёртвых. О них я бы хотел рассказать отдельно. Остылые — это те, из кого забрало всё тепло осирение. Их раны не заживают. Это классические зомби, как есть выходцы из европейской и западной культуры. Единственное отличие — их прижизненная дисциплина, заставляющая их вести себя по-другому. И сохшие — это что-то наподобие высохших драугов или аскетов. Они регенерируют, залечивают раны. Их кровь черная, как и кожа. И сохшие навеяны скандинавской и китайской культурой. Здесь я учитывал китайскую традицию покрывать кости. Китайская традиция несколько перекликается, на мой взгляд, с еврейской историей. Древнее событие, когда Сим и Иофет пошли и покрыли отца одеждами, а хам нет. Вы не встретите исохших, не покрытых плотью, а плоть тканью, а ткань мраком или чем-то еще. И скандинавской культурой здесь взято то, что это воины или ревенанты-хранители. По идее, как-то так сокрытые должны выглядеть и сохшие. И нежить сама по себе. Существа, что восстали из мертвых, но не попали под действие заражения, распространяющегося по землям Терресии. Здесь они пребывают как во сне, контролируемом сновидении. Это очень отдаленно навеяно христианской традиции. Приходилось чуть-чуть сдерживать себя, чтобы произведение не потеряло свою искорку и атмосферность в угоду ужасам. Но для кульминации первой части я добавил существо, встреченное мной в игре «Дварф Фортресс». Жутковатый, пугающий невидимка. Ах да, в этом произведении точно есть саспенс. Пришлось уделить ему достаточное количество внимания, все-таки жанр обязывает. Постскриптум. Щедро добавил юмора, но если вы где-то встретите ожирение вместо осирения или миндальную связь с хранителем крепости кофе, то это не я, это Т9 развлекается. Вот некоторые перлы Т9, автозамены. Я перелистываю текст и делаю заметки на телефоне, поэтому иногда нахожу что-то такое. «Жуткое ожирение распространяется по землям Севернее Темнолесье. Ведьма обращается к охотнику». Я из последних сил сдерживаю себя от ожирения. Или вот просто то, что происходит, когда подходишь к Бористе и просишь кофе с миндальным сиропом. С кем вы держите миндальную связь? О, со мной говорит хранитель крепости кофе. Когда в первый раз прочитал это на телефоне в заметках, выпал в осадок минут на пять.